Глава восемнадцатая. В чьих руках топор? Иногда приходится слышать от людей, переживших сталинскую эпоху на воле, что им было хуже, чем нам. В какой-то мере это верно. Во-первых, и это главное, мы были избавлены судьбой от страшного греха, прямого или косвенного участия в убийствах и надругательствах над людьми. Во-вторых, Ожидание беды бывает порой мучительнее, чем сама беда. Но в том-то и дело, что стрясшаяся с нами страшная беда не освободила нас от постоянного, изматывающего ожидания новых ударов. Особенность нашего эльгенского ада заключалась в том, что на его двери не было надписи «Оставь надежду навсегда». Наоборот, надежда была. Нас не отправляли в газовые камеры или на виселицы. Наряду с работами, обрекавшими на гибель, у нас существовали и работы, на которых можно было уцелеть. Правда, шансов на жизнь было много меньше, чем на смерть. Но они все-таки были. Призрачная, трепещущая, как огонек на ветру, а все-таки брезжила надежда. А раз есть надежда, то есть и страх. Так что не было у нас преимущества бесстрашия. Не могли мы сказать, что уже не прислушиваемся к шагам, не приглядываемся к теням, не могли чувствовать себя как люди, которым окончательно нечего терять. Ого, еще как я боялась потерять своих кур с бледными гребешками, и свою Марию Андронову, и свою вилле, и возможность батрачить от зари до зари, но не на открытом воздухе, а в помещении. И не я одна. Все, особенно те, кому удавалось вырваться хоть ненадолго с общих работ, жили в вечном страхе. Этапы, карцеры, доносы оперу, заведение новых дел с возможными смертными приговорами. Было, было чего ждать и чего бояться. Больше года длился мой птичник, и каждый день сжималось сердце при виде появлявшихся на ферме официальных лиц, нарядчика из центральной зоны, режимника, работников Урча. Ох, что-то, кажется, посмотрел на меня очень пристально. Вот сейчас, скажет с вещами, о, Господи, принеси, идет мимо, значит, не в этот раз. И пятипудовый мешок за плечами, кажется, легкой и радостной ношей. Пронесло, а на завтра опять. Андрониха даёт мне отличные производственные характеристики. Благородные зоотехники уже дважды примировали меня за показатели яйценоскости, телогрейкой первого срока и крепкими чоботами. Но всё равно. Ведь не в их руках наша судьба, не они вольны в наших животе и смерти, не в их руках, занесённой над нашими головами топор. А в чьих же? В течение почти всего... Многолетнего эльгенского периода фактическими хозяевами нашей жизни были двое — начальница эльгенского лагеря Циммерман и директор совхоза «Эльген» Калдымов. Калдымов, как это ни странно, был философом, философом по профессии. Он окончил философский факультет и преподавал где-то диамат. На Колымон приехал добровольно. И как говорили в связи с деликатными семейными обстоятельствами, его дочь четырнадцатилетняя школьница неожиданно родила ребенка. Захватив юную мамашу с младенцем, Колдымов якобы решил заехать подальше, спасаясь от злых языков. Был он высок, плечист, с густым малиновым румянцем, с нескрушимыми белыми зубами, во всем его облике, в движениях, в походке, в том. Как он скакал по совхозным полям на коне, обязательно на белом. Чувствовалась закваска крестьянской мордовской семьи, в которой он принадлежал к первому поколению, получившему образование. В работу он, что называется, вникал лично. И если судить по выполнению планов, то вроде и неплохо руководил этим тайежным Калымским совхозом с его заключенной рабсилой которую правильнее было бы назвать «рабслабостью», поскольку все едва волочили ноги. Он отдавал себе в этом отчет и вел свое хозяйство именно как экстенсивное, основанное на рабском ручном труде, на частой смене отработанных контингентов. Когда ему докладывали об очередных вспышках падежа заключенных, он отвечал «Новых получим». Поеду в Магадан, добьемся. Он считал, что куда эффективнее поехать в Магадан и добиться там свежих этапов, чем возиться с полумертвецами из политических ашулонов тридцать седьмого года, укладывая их в ОПЗ и выдавая бездельникам повышенные пайки хлеба. Особенно выгодны были свежие контингенты в эти военные годы когда вместо подыхающих московских или ленинградских интеллигентов можно было запросто добиться западных украинцев, молодых, здоровых, знающих сельскую работу или, на крайний конец, девок-указниц, арестованных за самовольный уход с производства. Он не был садистом. Никакого удовольствия от наших мучений не получал. Он просто не замечал нас. Потому что самым искренним образом не считал нас людьми. Падеж раб Рапсилы он воспринимал как самую обыденную производственную неполадку, вроде, скажем, износа силосорезки. И вывод в обоих случаях был один — добиваться новых. Жестокости своей он не осознавал. Она просто была для него обиходным делом. Вот, например, диалог между ним и зоотехником Орловым, случайно подслушанный нашей тюрзачкой, которая кайлила навоз в районе, мол, фермы. «А это помещение почему у вас пустоит?» спрашивает Калдымов. «Здесь стояли быки», отвечает Орлов. «Но мы их вывели сейчас отсюда. Крыша течет, углы промерзли, да и балки прогнили. Небезопасно оставлять скот. Будем капитально ремонтировать. Не стоит на такую рухлить, гробить средства. Лучше пустите под барак для женщин». Что вы, товарищ директор, ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали. Да кто быки? Быками, конечно, рисковать не будем. Это не было ни шуткой, ни острословием, ни даже садистским измывательством. Это была просто глубокая убежденность рачительного хозяина в том, что быки – это основа совхозной жизни. И что только крайнее недомыслие зоотехника Орлова Позволяет ставить их на одну доску С заключенными женщинами В своем сангвиническом свинстве В постоянном ощущении твердости И незыблемости заученных тезисов и цитат Он был бы, я думаю, страшно удивлен Если бы его в глаза назвали рабовладельцем Или надсмотрщиком над рабами Та лестница Иакова в основании которой стояли заключенные, и которая увенчивалась великим и мудрым, а где-то посередине, ближе все-таки к вершине, находился и номенклатурный директор совхоза, казалось ему абсолютно незыблемый и существующий от века. Твердое убеждение в неизменяемости этого мира, с его иерархией, с его вошедшими в быт формами, чувствовалось в каждом слове, в каждом поступке директора. Все, что не входило, не вмещалось в этот мир, в котором он вырос, выучился и по ступеням дошел до нынешнего положения, было от лукавого. Хозяином ходил он не только по вверенному ему совхозу, но и по всей земле. Иногда он, видимо, начинал скучать по оставленным на материке абстракциям. Они органически входили в его мироощущения, поэтому он охотно читал время от времени вольняшкам совхоза лекции на теоретические темы. Когда Вилли Руберт освободилась и стала работать уже в качестве вольнонаемной экономистом совхоза, ей довелось слушать эти лекции. Они были ничем не хуже других. У директора была хорошо натренированная память, и временами он даже отрывал свой веселый голубой взор от бумажки. С терминологией тоже все было в порядке. Гордость всегда шла с эпитетом законная слава была, конечно, неувидаемая патриотизм животворный управлялся он и с философскими понятиями теоретизирование всегда шло с разоблачительным эпитетом голое риторизм был трескучий, а эмпиризм, естественно, ползучий разным уклонистам, вроде вульгарных механистов, меньшевистствующих идеалистов и прочих деборинцев. Пощады на этих лекциях, конечно, тоже не было. Но когда кто-то из лагерной администрации подал реплику в том смысле, что и у нас на Эльгине есть кое-кто из этих философских злоумышленников, Колдымов посмотрел пустыми глазами и оставил реплику без внимания. Ровно ничего не отразилось на его высоком челе. Никак не связывались в его сознании серые фигуры работяг, бредущих с разводом, и те разработки, на основании которых ему предлагалось бороться с невидимыми идейными противниками, разоблачение которых было четко пронумеровано по пунктам и под пунктам, и входило в состав экзаменационных билетов, по которым он проводил, бывало, вузовские экзамены. топор который был в руках Калдымова, который всегда был занесен над нашими головами, разил не личности, не индивидуумы, а группы заключенных целые отряды. Никогда он не давал команду Иванову на Лесоповалу или Петрову на Синокос. Топор опускался сразу на большую группу. Распоряжения звучали так «снять пятьдесят человек с агробазы и послать на теплую долину» или «семьдесят душ закрытых работ на Кайловку». Его не интересовало, есть ли в том углу тайги хоть подобие жилья, хоть самое примитивное укрытие от колымских стихий. Все с тем же малиновым румянцем на щеках, все с той же улыбкой, обнажавшей несокрушимые зубы, он списывал тех, на чьи головы опускался его топор, и ехал в Магадан добиваться новых этапов. Любопытно, что блатные, награждавшие всех начальников нецензурными прозвищами, Очень долго называли Кал его настоящей фамилией. Только однажды Ленка Рябая, иногда читавшая книжки и любившая в бараке тискать романы, заявила во всеуслышание, «Его настоящая фамилия не Кал а просто Дымов, а Кал — это его имя». С тех пор так и пошло. Что касается начальницы лагеря «Цамерман», то блатные иногда звали ее «Щукой» извальзавших вперед и лежащих на нижней губе верхних зубов, а иногда просто цимерманшей, по крайней мере абсолютно непотребная частушка сочиненная той же Ленкой ребой и распевавшаяся блатным миром начиналась со строк: сел Кал Дымов на машину цимерманша у руля. Валентин Михайловна Цимерман была старым членом партии не то с 18-го, не то с 19-го года. Некоторые наши, из тех, кто постарше, даже узнавали в ней своего бывшего товарища, вспоминали ее на партсобраниях начала 20-х годов. Узнавание, правда, было односторонним. Сама Циммерманша абсолютно никого не помнила. Она, например, ни разу не остановилась при своих обходах бараков около задыхающейся в страшных сердечных приступах хавы-моляр, с которой на воле была близко знакома и состояла в одной парт-организации. Была Ильгенской начальницей тогда лет за сорок, и она сохраняла стройную, подтянутую фигуру. Так что, когда она в военной форме, окружённой вохровцами и режимниками, шла по баракам, то в ней проглядывалось некоторое сходство с красавицей Эльзой Кох. До сих пор, до самых семидесятых годов, дожила в нашей среде дискуссия о Цемерманше. Среди эльгенских последних магикан, еще доживающих свой век, находятся люди, питающих к Симмерман некоторое уважение за то, что она была честная, да, просто честная, в самом буквальном смысле этого слова. Она не воровала продуктов из столовой ЗК, не брала взяток за освобождение от смертельно опасных работ, не делала никаких комбинаций с лагерной казной, чем и выделялась, как некое инородное тело, из среды своих коллег, очень ее недолюбливавших. Кроме честности, ей был свойствен даже некоторый аскетизм. Было известно, что безмужняя Циммерманша живет с двумя сыновьями, не участвует ни в каких попойках и колымских начальнических увеселениях. Были даже слухи, что и самые высокие севлаговские чины ее терпеть не могут. Забулдыги, взяточники развратники нюхом чуяли в ней что-то чужое, и отскакивали от нее, как говорят, отскакивает волк от хищника другой породы. А я, хоть знаю, что многие сочтут это ересью, задумывалась тогда, а тем более теперь, над этой проблемой, какую ценность имеют такие добродетели, как честность, умеренность личных потребностей и даже неподкупность, когда всеми этими качествами одарена личность выполняющая по отношению к другим людям палаческие функции. И кто более человечен? Сменивший впоследствии Циммерман начальник пузанчиков, отнюдь не страдавший аскетизмом, но умевший иногда смотреть сквозь пальцы, если заключенный утащит с саграбазы спасительный капустный лист? Или Циммерманша, убивавшая и убившая многих совершенно бескорыстно? исходя из самых, с точки зрения, идеальных побуждений. Она разговаривала со всеми отрывисто и беспощадно, но называла всех на «вы». Она выбрасывала в парашу обнаруженные при обыске в бараке левые котелки с кашей, но следила, чтобы все жиры, положенные на зэковскую норму из расчета ноль целых еще сколько-то сотых на душу, попадали в котел, минуя хищные лапы придурков. Противоположность Колдымову. Она различала в толпе заключенных отдельные фигуры, и ее топор часто опускался не только на группы людей, но и на отдельные индивидуальные шеи, в частности на мою. При этом она исходила, очевидно, опять же из самых, по ее мнению, благороднейших принципов из борьбы за честность, целомудрие и соблюдение режима. Надо сказать, что по вопросу о воровстве в нашей среде сложилось довольно единодушное мнение. Кражей считалось и, соответственно, осуждалось общественным мнением только присвоение чьей-то личной собственности. Что же касается пользования продуктами, к которым мы получали доступ по роду работы, то мы были убеждены в своем полном праве пользоваться ими, беря потихоньку, поскольку открыто не разрешалось. «У меня больше украли», — говаривала моя Андрониха, разбивая яичко, чтобы забелить нашу лагерную баланду. Уж не считая того, что трудилась бесплатно пять лет, так еще и имущество конфисковали. А ведь ни за что не просто. Девчонка бы могла хоть продавать да жить. Пока родители в тюрьме так нет, всю мебель повывезли. Еще как назло только что шифоньер купили. Полированный. «Знаешь, — мечтательно говорила Вилли Руберт, — мы с тобой могли бы хоть по десятку яиц в день воровать. На нас никто не подумает. Такие интеллигентные». И если мы этого не делали, ограничиваясь только забеливанием, для которого выбирали разбитенькие, то исключительно боясь не за свою совесть, а за процент яйценоскости. Ведь им определялась наша работа. Симмерман не пропускала ни одного случая, ставшего ей известным. Возмущаясь попустительством производственного начальства, она подписывала несчетное количество приказов о водворении в карцер захищения на производстве и рука у нее не дрожала, и не приходили ей в голову беспринципные соображения о том, что люди, посягнувшие на священную социалистическую собственность, были голодающими. Ведь она сама была честная, не воровала, не брала взяток. И ели с высоты этих добродетелей, не покорать дерзкую, осмелившуюся во время работы на овощехранилище сживать своими выпадающими цинготными зубами казенную сырую картофельну? В Мерман Циммерман Еве Кричевой оформили новый срок за кражу помидоров с агробазы. Когда заключенный врач Марков подавал начальнице рапорты с ходатайствами о применении сульфидина для ЗК, больных тяжелой формой крупозной пневмонии, она почти всегда накладывала своим четким почерком резолюцию отказать. После такой резолюции умерла Ася Гудь, талантливый литератор, обаятельная женщина. Так погибла совсем еще молодая, 25-летняя Ляля Кларк, арестованная студенткой. В последнем случае Циммерман написала свое «отказать еще решительней», устно разъяснив Маркову, что Кларк не только враг народа, но вдобавок еще полунемка-полуангличанка, а сульфидин, как известно, на Колыме дефицитен, и надо хранить запас на случай болезни, ценных для фронта и тыла людей. Начальница изо всех сил охраняла принцип честности и сохранности народного добра. Еще суровее боролась Циммерман за целомудрие, когда она отправляла в этапы, сажала в карцеры за связь зэка с зэкою или, что еще хуже, за связь зэка с вольнонаемными. На ее лице можно было прочесть не только начальственный гнев, но и откровенное презрение к развратникам. Они оскорбляли били белизну ее вдовьих одежд, а в том, что в основе всех связей лежит только разврат Она никогда, ни на минуту, не усомнилась. Может быть, именно в этой прямолинейности суждений и было заложено то зернышко, которое, разросшись, показало нам фанатичную большевичку первых революционных лет. Кожаную куртку в образе начальницы лагеря, одетой в военный мундир, скройной по модели, созданной Эльзой Кох. Эволюция Циммерман должна бы стать темой особого исследования историка, социолог, большого писателя мне не под силу. Тогда мне порой казалось, что она не может не осознавать трагичности своего положения, что для нее наша эльгенская зона тоже зона. Иногда мне казалось, что в один прекрасный день она вдруг может увидеть себя со стороны и полезть в петлю. Но это были, наверное, только интеллигентские домыслы, потому что конец ее жизни вполне благополучен говорят, что даже сейчас наши Цимерманшин, награждённый медалью за победу над Германией без выезда из Эльгена, доживает, так сказать, на заслуженном отдыхе. Получает персональную пенсию и пользуется столовой старых большевиков в Риге, где она нередко встречается с теми, над чьими бесправными и стёрзанными головами она годами держала топор, и не только держала, но и опускала его.